Размышление Данилы прервало какое-то движение на втором снизу мониторе. Разведчик глянул, открыл рот, а закрыть-то и забыл от удивления. По хорошо освещенному коридору двое собакоголовых неторопливо везли стальную каталку, на каких в кремлевском госпитале возят тяжелобольных. Только у этой имелось усовершенствование — две пары широких металлических браслетов, приваренных с боков к раме каталки.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 Нео знал, куда его везут, и боялся. И это было странно. Нео вообще не боятся смерти и очень этим гордятся. Куда же везли сейчас мохнатого воина, и что так могло его напугать? Изображение на мониторе давно сменилось унылой картинкой, изображающей участок коридора, но Данила все еще осознавал увиденное, напуганный Нео. Такое он видел впервые. Прошло около двадцати минут.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 Большой миндалевидный глаз точно посредине лба, перечеркнутый вертикальным зрачком. Сразу под нижним веком глаза начинался тонкий классический нос, какие Данила видел на изображениях греческих статуй. И прямо под носом такой же миндалевидный разрез без губого рта, отличающийся от глаза лишь отсутствием глазного яблока. Но это еще не все.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 это странное и жутковатое существо на каталке, и убьет собакоголового, то тот, падая, рванет струну, которая, словно бритва, перережет тонкую шейку пленника. Странно показалось Даниле, что такого вот дохлого мутанта зафиксировали гораздо надежнее здоровенного Нео. И еще более странным было ощущение, что единственный глаз, горящий во лбу монстра, смотрит прямо на него с экрана монитора.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 и его верхушка улетела куда-то под раздолбанный шкаф, в кучу мусора. Одним движением вытряхнув в рот вязкое содержимое, Данила отправил пустую ампулу в ту же кучу. Противоядие оказалось безвкусным. Никаким. Как та самая чья-то жизнь, которую сожрал, не заметив, второй номер спящего убийцы-гения, усмехнулся Данила. И подивился про себя мудренным мыслям, обнаружившимся в голове.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 Едва разведчик приблизился на расстояние двух шагов, спящий открыл глаза, словно до этого не спал, а притворялся и ждал, пока Данила подойдет. — Что случилось? — спросил снайпер. — Собакоголовые мутантов возят на каталках. — Я видел. — И что? — Одному из них требуется помощь. Снайпер сел на кровати, положив ВСК-94 себе на колени.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 «Подумаешь, сутки без сна переживем?» «Тогда ладно», — сказал снайпер, поднимаясь с кровати. «На каком, говоришь, мониторе ты это видел?» Коридор был широким, словно улица. Только по обеим сторонам ее не дома стояли, а бетонные стены метра по четыре высотой. «На танках они тут что ли ездят?» — буркнул снайпер. Что такое танк, Данила знал хорошо. В Кремле такой стоял перед оружейной палатой.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 «Не могли мы ошибиться», — сказал снайпер. «Где-то здесь должен быть вход внутрь базы». Незаложенный проем метров два высотой обнаружился через полсотни шагов. Ни двери, ни даже раздолбанного турникета. Входи кто угодно, иди куда хочется. За проемом была хорошо видна противоположная стена того самого коридора, который Данила видел на мониторе. «Как-то странно это все», — сказал Данила. «Я в винткамере все ждал, когда собакоголовые ломиться в двери начнут». «А на кой им ломиться, под пули подставляться, если они уверены, что мы из этого подземелья никогда не выйдем?» — отозвался снайпер. «Отсюда гости из-за периметра, судя по всему, только на каталках выехать могут. Вот только куда и в каком виде — это вопрос. И дырка эта в стене — тоже вопрос».